62 Февраль 2000. Обычно после ужина мы смотрели телевизор в гостиной. Из кухни иногда слышался звон падающей чашки или тарелки. Отец продолжал с невозмутимым видом созерцать экран, мы с братом переглядывались. Вначале мама вскрикивала: "Пардон!" и смеялась. Но потом она стала ронять всё подряд, и мы начали догадываться, что дело нечисто. Однажды Марк сказал, что нам надо серьёзно поговорить, и отвёл меня на гребень ящера. Мы уселись прямо на землю, и Марк сказал, что с мамиными руками творится что-то неладное. Я не понял, что брат имел в виду, но с тех пор начал приглядываться к её рукам и убедился, что Марк прав. Мама забросила шитьё и вязание, да и готовка превратилась для неё в почти непосильную задачу. Изысканные блюда сменились самыми простыми, мама совсем перестала заботиться о цветах в саду, а чашки, тарелки и стаканы теперь разбивались почти каждый день. Разумеется, отец всё видел. Родители постоянно шептались о чём-то за закрытой дверью и стали часто ездить к доктору Лорел. Я не могу точно сказать, когда у мамы диагностировали боковой амиотрофический склероз, потому что не сомневаюсь, Родители очень долго тянули, прежде чем сказать нам. Искали подходящие слова. Как-то вечером отец зашёл в мою комнату. Я расставлял вокруг ножки кровати пластмассовых солдатиков. У них была особая, совершенно секретная миссия убить невидимое чудовище. Отец сел на кровать и похлопал ладонью по покрывалу, приглашая меня присоединиться. Я догадался, о чём пойдёт разговор. Что такое боковой амиотрофический склероз, я, разумеется, не знал, но папин грустный взгляд был достаточно красноречив. Отец сказал, что болезнь затрагивает только мышцы и не касается мозга. Он рассказал о Стиве Никсоне, которому удалось сохранить свой выдающийся интеллект, и пообещал, что хотя мамина жизнь очень сильно изменится, она всё равно останется моей мамой. Папины слова меня немного обнадежили. Выслушав его, я как ни в чём не бывало вернулся к операции "Ножка к кровати", в ходе которой мои солдаты проявили беспримерный героизм. Правду мне открыл Марк. В свои 15 он был необыкновенно догадлив. Я же был несмышлённым десятилеткой, любил мать, боготворил отца и даже вообразить не мог, каково это видеть страдания своих близких, не говоря уже о том, чтобы потерять их. Марк показал мне фотографию Стивена Хокинга с Биллом Клинтоном в Белом доме. Скрученный человечек в инвалидном кресле выглядел поистине жутко. Мама скоро умрёт, сказал Марк. Бас, неизлечимая болезнь. С ней можно прожить не более 2-3 лет. Должно быть, мои глаза округлились от ужаса, потому что брат опустился на колени и обнял меня. Забудь, что я сейчас сказал. когда мы умрём, известно только Господу. Я просто хотел тебя предупредить, что наши дела не так уж радужны. Папа говорит, что Я знаю, что говорит папа. Он тебе соврал. Знаешь почему? Нет. Потому что в глубине души он сам не может принять правду и никогда не сможет, понимаешь? Кажется, да. Мама проведёт остаток жизни в постели или в кресле вроде этого. Видишь, тут у Хокинга панель Марк показал на фотографию. Он управляет её взглядом, потому что всё, кроме век, у него обездвижено. Я не знал, кому верить, отцу или старшему брату. Я был бесконечно предан обоим и абсолютно уверен, никто из них никогда бы не солгал и не навредил мне. Это правда, Джонни. Мама очень больна и скоро нас покинет. Но ведь лучше об этом знать, правда? Я часто-часто закивал, помню, потом я со всех ног кинулся вниз и, что было сил, обнял маму. Она читала газету в гостиной и очень удивилась, когда я бросился ей на шею, а потом вдруг рассмеялась. Марк оказался прав. Через полгода мама перебралась в комнату на первом этаже, где проводила дни в постели или в кресле у окна. Речь у неё пропала практически в один день, хотя мне до сих пор кажется, что она нарочно перестала говорить. Не хотела, чтобы мы видели, как она мучается, пытаясь выговорить самые простые слова. Домно вводнили медсёстры и кинезиологи.